Глава 15. Непредвзятость. Осознанность – это непредвзятый взгляд на жизнь, которому мы так удивляемся в детях. Дети живут в настоящем. Захваченный игрой ребенок наслаждается моментом. Учитесь быть непредвзятыми, как дети. Ешка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. «Силикон высохнет и без меня». Звонки с шефом, полиции и Сашей сделаны. Фирма до моего официального ухода в начале следующей недели возьмет на себя все всеобщение с прессой. До этого времени, надеюсь, страсти более или менее утихнут, и необходимость перезванивать Мурату отпала. Я не знал, была ли развязана в пятницу война между двумя бандами. Если даже и была, то в тот момент я уже ничего не мог изменить. Для четкого разговора с Борисом, Мне не хватало необходимой закулисной информации от Саши, а с ним я встречусь завтра днем. Итак, прямо сейчас у меня нет ничего неотложного, кроме как сделать самому себе что-то хорошее. И я решил повидаться с дочкой. Если я мог быть ближе к Эмиле, пока успешно ограждала ее от творящегося вокруг насилия, то все имело смысл. Катарина просила меня позвонить, и я позвонил ей, чтобы обсудить всевозможные вопросы насчет детских садов. Она ответила после третьего гудка. «Привет, Катарина, это я». «Что-то случилось?» Я прислушался к себе. Хотел ли я рассказывать ей что-то из серии «расчлененного клиента», «угроз шефом» или «убийство около автомата» с кормом для животных?» «Нет, не хотел». А поскольку я не обязан был делать то, чего не хотел, то я ответил. «Не с чего ты взяла?» «Разгар дня, понедельник, а у тебя нашлось время на телефонный звонок мне?» у меня как раз есть немного свободного времени я думала у тебя там земля под ногами горит ведь твой любимчик на первых полосах всех газет мы с катариной ругались всеми мыслимыми способами по поводу моральных аспектов моей работы после нашего расставания мы еще не затрагивали эту тему разве что с горькой иронией первые полосы газет сейчас являются единственным известным местом его пребывания клиент которого нет «Не создает работы». «Звучит, как затишье перед бурей». «Возможно. Но это затишье я могу использовать, чтобы провести время с Эмили, если ты не против». «Конечно, не против. Приезжай. Тем более мне нужно с тобой поговорить». Я положил трубку и взял птичку-повторюшку. «Вперед, к Эмили!» – произнес я прямо в спрятанный в игрушку микрофон. И она повторила мои слова своим голосом. Звучала, как абсолютная бессмыслица, но смешная. «Эмили, мое все!» Птичка повторила и это. Держа ее в руках, я подошел к гардеробу. «Я самый крутой папа на свете!» Птичка была того же мнения. «Я расчленил своего клиента и остался на свободе!» К сожалению, в этот момент я споткнулся и выронил птичку прежде, чем она успела ответить. Я поднял ее и повторил. «Я сказал, что расчленил своего клиента и остался на свободе!» Птичка по-прежнему молчала. Видимо, из-за падения карта памяти повредилась. Но что можно ожидать от игрушки из набора «Хэппи Мил? Я сунул птичку в карман пальто и решил купить Эмили новую. Я поехал в наш старый дом. Прекрасный, отдельно стоящий дом 60 шестидесятых годов постройки с большим садом, большой террасой и старыми деревьями. Эмиль радостно встретила меня. «Папочка, ты не привез никакой работы?» Нет, мое солнышко, сейчас никакой работы. Я как раз играю в дом у озера. Она показала мне свои мягкие игрушки, которые рассадила по краю веранды, чтобы вместе с ними наблюдать за рыбками в траве и кормить их орешками. Я позавидовал ее детскому умению повторять прекрасные моменты жизни в игре снова и снова. И еще я позавидовал ее пробелам в общей картине произошедшего и тому, что в ее игре не было ни бензопилы, ни шредера. Мы с Катариной сели на дорогие тиковые стулья, которые я позволил себе купить, с успехом выиграв сложнейшее дело по торговле людьми, возбужденное против драгона. Я заработал свои деньги с мафиози и этими деньгами спонсировал вырубку тропических лесов, чтобы сделать стулья для нашей террасы. Я никогда не понимал, как Катарина могла критиковать мою работу и, тем не менее, совершенно спокойно пользоваться плодами этой самой работы. К счастью, мы сумели нащупать почву, на которой подобные вопросы не играли никакой роли. Мы не чувствовали ненависти друг к другу. К тому же мы знали друг друга слишком долго. И во всем, что касалось Эмили, мы сумели сплотиться целиком и полностью в одну команду, хорошую команду. Именно поэтому Катарина и хотела поговорить со мной. «Нужно что-то придумать с местом в детском саду для Эмили», — начала она. «Но мы же...» подали документы в 31 детский сад. Поскольку общение с другими детьми очень важно для развития ребенка, а также потому, что Катарина приняла решение с лета вернуться на работу в свою страховую фирму хотя бы на полдня, то с какой стороны ни посмотри, место в детском саду было просто необходимо. Благодаря моему курсу по осознанности я сумел физически присутствовать, если не на всех, то на большинстве собеседований. Тем не менее, в результатах этих встреч Я совсем не разбирался. Катарина кивнула. Верно. И в апреле места должны быть распределены. А сейчас уже конец апреля. От 25 садов мы до сих пор не получили никакого ответа. Пять нам отказали. Отсутствие ответа – это еще не отказ. Все дети из танцевального кружка, куда ходит Эмили, уже получили хотя бы один положительный ответ. Если нет положительного ответа, то это точно отказ. Ты же сам понимаешь, как устроена вся система. Детские сады просто боятся писать отказ, чтобы юристы вроде нас не стали подавать жалобы. Но ведь срок подачи заявок еще не вышел. Он заканчивается 30 апреля. Если до этого времени у нас не будет хоть одного положительного ответа, то мы еще на год останемся без детского сада. Ладно. 25 садов не ответили. От 5 мы получили отказ. Это 30 заявок. Что с 31 заявкой? Именно о ней я и хотела поговорить. Катарина протянула мне письмо. Дорогой эко-конверт и дорогая эко-бумага, белоснежная, но при этом жирным свидетельством о вторичной переработке. В шапке письма красовался накорябанный ребенком логотип «Дельфин с синдромом Дауна». Это был логотип детского сада «Как рыбка в воде». Того самого, который я должен был выдворить ради драгона из здания, где будет бордель. В нашем списке приоритетов он стоял под номером 29 из 31 возможного. Мною овладело нехорошее чувство, что эта родительская инициативная группа в нашем списке поднялась на первое место и что содержание письма, вероятно, противоречит этому факту. Чтобы понять, что поиск детского сада никакой не пустяк, нужно знать, что даже сам процесс подачи заявок был сплошным издевательством. Для начала... Нужно было зарегистрировать своего ребенка на едином городском портале. Этот портал назывался очень креативно, ведь и сами чиновники сейчас пошли креативные. База детских садов в твоем мобильном, сокращенно BDSM. И адрес сайта был соответствующим BDSM.D. Подать заявление о предоставлении места в детском саду можно было только на BDSM.D. Пользовательский интерфейс BDSM.D был и остается недружественным по отношению к пользователям, так что в результате всевозможных подвисаний страницы и потери данных большая часть детей в городе уже могла закончить свое обучение, прежде чем родителям, наконец, удавалось подать заявку на предоставление места в детском саду. Заявка на BDSM.D, тем не менее, никак не была связана с заявками в сами сады. После регистрации на BDSM.D Нужно было договариваться о встрече с каждым конкретным детским садом и заново вносить все данные, которые уже были внесены на портале в анкеты соответствующего учреждения. Это масштабное надувательство нужно было распознать, прежде чем дело доходило до решающей фазы распределения мест в детских садах. За ним следовали собеседования, на которых вы врали руководству детских садов с три короба объясняя, почему вам нужно место именно в этом детском саду. Ведь вам так нравится концепция воспитания, принятая тут. В надежде, что потом вы, получив множество положительных ответов, сможете выбрать самый лучший садик. Конечно, в каждом детском саду была своя идеологическая ориентация. Она определяется уже отличием конфессионального сада от государственного. Конфессиональные сады прививают детям значение пасхи, Рождества и Дня Святого Мартина. Государственные устраивают праздник весны, праздник зимы и праздник фонариков, чтобы отрицанием традиций внести свой вклад в процесс интеграции. Помимо всего прочего, родителям предстояло решить, какой тип фашизма в питании предпочесть для своих детей, то есть чего они хотят, чтобы их чат кормили биологической едой, вегетарианской или веганской, до того, как они на обратном пути заскочат в Макдональдс. Есть детские сады, которые дискриминируют свинину, чтобы не вызвать подозрений в том, что они хотят отравить мусульман. Есть сады, которые с удовольствием вводят детей в лес. Другие подчеркивают, что интегрируют в группу детей с ограниченными возможностями. В-третьих, нет детей с ограниченными возможностями, зато есть 30% испаноязычных. Каждый детский сад утверждает, что распределение мест не носит дискриминирующего характера. Религия, питание или национальность не играют никакой роли при распределении мест. Крещение не обязательно для католического сада. Вегетарианство для биосада. Родители-испанцы для билингвального. Официально. Де-факто ваш ребенок должен быть на всякий случай крещен как в евангелической, так и в католической церкви, а вы должны быть готовы в угоду государственному детскому саду отказаться как от своего вероисповедания, так и от веры в справедливость распределительной системы. Позаботьтесь о том, чтобы у вашего ребенка был хотя бы один пластырь на очках, и чтобы он прихрамывал, когда вы берете его на собеседование. К тому же он должен быть в состоянии сказать по-арабски «Возьми мою игрушку, ты же в гостях». И, само собой разумеется, мама и папа счастливы в браке, даже если они до остервенения судятся друг с другом. И после того, как вы и ваш ребенок, пройдете через все это надувательство, руководство каждого конкретного детского сада на свое усмотрение и совершенно наобум постановит, какого ребенка они возьмут, а какого нет. Если бы не курс по осознанности, я бы уже после второго собеседования настоял на том, чтобы выложить им на стол мою адвокатскую визитку и засудить выбранный для Эмили детский сад без всей этой постановочной муры о концепциях воспитания и интересах. Но, как там писал Йошка Брайтнер, «Осознанность — это непредвзятый взгляд на жизнь, которому мы так удивляемся в детях. Дети живут в настоящем. Захваченный игрой ребенок наслаждается моментом. Учитесь быть непредвзятыми, как дети». А где я лучше всего мог применить эту детскую непредвзятость, как не на людях, которые хотели намеренно истребить в моем ребенке эту непредвзятость к началу школы? Поэтому я ходил на все собеседования, и везде делал непредвзятую мину при совершенно лживой игре. Катарина прервала мои размышления. «Прочитай же, наконец, письмо». Я кивнул, взял письмо и прочел. «Уважаемая фрау Диммель, вы и ваш муж подавали заявку на место в нашем детском саду для своей дочери Эмили. Заседание, на котором решался вопрос распределения мест, состоялось в прошлый четверг. Мы проголосовали против вашей дочери Эмили». Решающим для отказа стал тот факт, что ваш муж угрожал нам иском о выселении, так как его клиент хочет сделать из занимаемого нами здания Бордель. С подобными соискателями мы не хотим иметь ничего общего. Желаем вам всего наилучшего. Я посмотрел на Катарину, она посмотрела на меня. Да не может такого быть. Я только что, совершив убийство своего клиента, восстановил равновесие между работой и личной жизнью, и вот сейчас оно вновь будет нарушено из-за какого-то детского сада? Послушай, с этим иском о выселении такое дело начал я, но она не дала мне закончить. Бьорн, все, что ты делаешь для своего драгона, разбирайся с этим сам. Здесь речь идет не о драгоне, а об Эмиле». Передо мной сейчас стояла львица, а с львицами шутить не стоит. Я попробовал вернуть эту львицу всеми четырьмя лапами обратно на почву реальности. В попытке успокоить ее, я поднял обе руки. «Катарина, этот детский сад стоял в нашем списке на 29 девятом месте из 31. -го. Шансы, что он будет иметь для нас какое-то значение, были один к 31. -му. Я в жизни не мог подумать, что возникнут какие-то сложности, связанные с работой. Мне снова не удалось договорить». Катарина напустилась на меня. «Мы тут мучаемся, проходим все эти тупые отборы, а в итоге все рушится, и из-за чего? Снова из-за твоего проклятого мафиози!» «Но я же пытаюсь разделить личную жизнь и работу». Катарина вырвала у меня из рук письмо и указательным пальцем чуть не проделала дырку в его шапке. «В отличие от тебя, эти детсадовские благодетели вполне открыто говорят, что не могут разделить работу и частную жизнь. Они отказывают нашей дочери» потому что их не устраивает профессия ее отца. Может быть, им стоит познакомиться поближе с твоей работой?» Львица начала выпускать когти, однако не в мой адрес, а в адрес родительской инициативной группы. Так что я оказался не единственной злой силой. Правда, я был несколько обеспокоен тем, какие последствия все это повлечет для меня. «И что, по-твоему, я должен сейчас сделать?» — осведомился я. Катарина с дикой решимостью взглянула на меня. «Я хочу, чтобы ты привел все в порядок, как обычно!» Она ткнула мне письмом прямо в грудь. «Тот, кто отвергает нашу дочь из-за того, что не любит ее отца, должен познакомиться с этим отцом!» «Как ты себе это представляешь? Ты меня спрашиваешь?» «Спроси лучше своего драгона! Он ведь у тебя в долгу!» «Что, прости?» «Мне показалось, я ослышался!» Тебе же удалось из-за Драгона настроить этих людей против нашей дочери, продолжила Катарина. Теперь убеди их в том, что они ошиблись. Для Драгона ты делаешь это так хорошо. Это же твоя работа убеждать людей, или нет? Это действительно была моя работа. и Я выполнял ее превосходно. Хотя у меня и были свои проблемы с теми людьми, для которых я это делал. А убеждать людей ради Эмили казалось очень позитивной перспективой. Однако... Эта позитивная мысль тут же улетучилась. Либо 30 числа Эмили получает место в саду, либо я с испугом посмотрел на нее, либо, либо я перееду с Эмили в другой город, в такой, где не нужно из кожи вон лезть, чтобы получить место в детском саду. Я хочу, наконец, снова планировать свое время и иметь возможность выйти на работу. Если здесь я этого сделать не смогу, то попробую где-то в другом месте. Это была угроза которую стоило воспринимать всерьез. Если она переедет с Эмили, я останусь ни с чем. Катарина всегда угрожала мне только тем, что урежет время, которое я провожу с Эмили. И именно для того, чтобы этого не произошло, я и убил своего главного клиента, и шантажировал своих шефов, но Катарина этого не знала. Но я был почти благодарен ей за то, что она смогла создать такую удручающую атмосферу. Я-то уж было поверил, мы будем вести задушевную родительскую беседу на равных. Слишком много гармонии на пустом месте тоже может сбить с толку.